михаил С утра пораньше он поехал в областной центр. Степану сказал, будто нужно сходить в энергосбыт за новой книжкой. Тут ведь не столица, чтобы на дом заполненные жировки присылали. А сам не возьмешь, вовремя не заплатишь, еще и пени начислит Ну и заодно, конечно, по магазинам надо пройтись, а то сыру хочется смертельно и печеница юбилейного – В Калинке-то такие деликатесы не завозят. Михаил разработал целую легенду, только чтобы Степан не увязался за ним. Что, мол, Вадька, сосед, с утра поедет в Калинке сдавать свой трактор в ремонт, и что место в кабине строго одно. шит конечно, белыми нитками, потому что даже городскому человеку ясно, в кабину трактора может набиться хоть пятеро, гаишников тут нет. Да и пешком дотопать до калинок всего-то час тоже не проблема, а там уж грузись на автобус до областного центра. Однако ему повезло, Стёпа никакого желания отправиться вместе с ним не проявил. Езжай, конечно, я на хозяйстве побуду, а к вечеру как-то явишься, картошки сварю. Купи, кстати, пару банок какой-нибудь сайры, я ей денег дам, если у тебя нет. Вот-вот, из своей Москвы сбежал и ехать в область не хочет, и денег без счета. Так что, едва оказавшись в городе, Мишка, без всякого, конечно, энергосбыта, отправился к участковому. Тот с год назад объезжал свои владения, в число которых входили и Калинки, и Михаилов хутор. Тогда почаевничали, побазарили... Мужиком участковый оказался дельным, по крайней мере, по поводу тунеядства не наезжал, потому как «начихать» статью все равно отменили, и даже изъявил желание поглядеть на новые экземпляры Мишкиного гербаря. А на прощание оставил визитку и велел, если какие проблемы, всегда захаживать. Вот Михаил и заглянул, и на душе у него потеплело, когда участковый мигом его узнал — Радушно смахнул с драного стула какой-то мусор, цыкнул на курсантика-практиканта, чтобы тот обеспечил их чаем, и ласково спросил. — Ну, Мишаня, с чем пожаловал? Михаил осторожно примостился на хрупком стуле и небрежно произнес. — Да вот, хочу посоветоваться. Тут сослуживец, бывший ко мне в гости, приехал из самой Москвы. Неожиданно. Три дня уж живет и уезжать не собирается. «Ну и фиг бы с ним, пусть живет. Или он что ли буянит?» — поднял брови мент. «Да нет, не буянит, не по этой части. Но вот задумался я. У него в Москве, он всегда говорил, работа, и девка вроде была, и квартира. А тут вдруг все оборвал и на мой хутор. Спрашиваю, надолго?» — говорит, «пока не погонишь». «Не странно?» «Ну, мало ли», — пожал плечами участковый. «Может, устал человек? Может, по тебе соскучился? А ты на него в ментовку? Нехорошо». И посмотрел на Михаила укоризненно. «Может, и нехорошо?» — не смутился тот. И добавил. «Только давеча дрыхнул он. А ты же понимаешь, отдельных будуаров у меня нету». И вдруг во сне как заорет что-то вроде... «Не умирай! Пожалуйста, только не умирай!» «А вы где с ним служили?» — между делом поинтересовался милиционер. «Не в Чечне ли?» «Нет, не в Чечне», — пожал плечами Михаил. «На Дальнем Востоке, без всяких боевых действий». «И гнул свое. И решил я на всякий случай его одежду проверить». «Мало ли, думаю, с чем ты ко мне пожаловал?» «Оружие не нашел» но денег у него в куртке тысяч сорок, не меньше, крупными купюрами. А зачем в моей калинке-то такую деньгу с собой брать? И откуда они вообще у него? Крупными, значит, купюрами, явно думая о своем, вздохнул участковый. Распахнулась дверь, курсантик внес в кабинет два граненых стакана с чаем. «Поставь сюда», — велел мент, указывая на стол. Из своего стакана отхлебнул, Михаилу не предложил. И с видимой неохотой поинтересовался. «А как твоего гостя хоть зовут? Давай уж, проверю!» «Степаном!» — с готовностью откликнулся Миша. «Степаном, Матвеевичем и Васюхиным. Год рождения, как и мой, восьмидесятый».